Я позволю себе рассказать то, что произошло много лет тому назад, в 1976 году, когда весь советский народ, ну и, естественно, все прогрессивное человечество, готовилось отметить самые крупные события 20 века, 70-летие со дня рождения Леонида Леча. Мне сказали, что меня включили. Когда я спросил, куда, сказали, будешь участвовать в концерте в честь 70-летия. Для этого меня вызвали в Министерство культуры. В Большом зале два ответственных работника Министерства должны были отобрать одну единственную миниатюру, с которой я должен был порадовать генерального секретаря Коммунистической партии. Я читал весь свой репертуар. Проходило это следующим образом. Я читал миниатюру, как вы понимаете, в полной тишине, потому что этим людям было совсем не до смеха. Им надо было сохранить должности после юбилея. Я заканчивал читать миниатюру, наступала абсолютно мертвая тишина, потому что во время чтения было зловещее. А когда заканчивал читать, наступала мертвая тишина, они друг с другом начинали обсуждать, годится это или нет. Текста я не слышал, но я видел эту пантомиму. Один поворачивался к другому. Говорит, После этого говорили, читайте следующую. Так продолжалось минут 45. Мне это надоело. Я сказал, вы не могли бы меня вычеркнуть из этого списка? Один из них вздохнул тяжело и сказал, мы тебя с удовольствием вычеркнули. Но они мы тебя туда вписали. После этого я понял, что мое участие в этом вечере вопрос решенный, но надо было найти подходящую миниатюру. Я обращаюсь с просьбой к писателю Леону Измайлову. Говорю, что вот понимаешь, такая беда. Мне надо идти на день рождения к Брежневу. А идти не с чем. Он говорит, я что-нибудь подумаю. Через несколько дней приносит с ней миниатюру. В этой миниатюре рассказывалось, как мой герой, учащийся кулинарного техникума, как следует поел арбуза. И, съев последний кусок, тут же пошел провожать свою любимую девушку. Вот такая была завязка почти на уровне Ромео и Джульетта. Вот мой герой. Провожает девушку, он с ней идет по улице. Его обуревают самые естественные человеческие желания. Он судорожно смотрит по сторонам в поисках маленького домика. Маленького домика нигде нет. Девушка видит, что с моим героем происходит что-то неладное. И спрашивает, ты меня провожать не можешь? Мой герой говорит, нет, провожать могу. Медленно идти не могу. Она говорит, давай на автобусе поедем. Мой герой говорит, ты что? Ты что, не знаешь, какая давка в автобусе? Они продолжают движение, у моего героя глаза лезут на лоб, он подскакивает к милиционеру и в отчаянии говорит, товарищ милиционер, вот у вас было когда-нибудь в жизни такое, что вот вы идете с девушкой по улице, и вам очень хочется. Но нельзя, потому что негде. Милиционер долго обрабатывает полученную информацию, после чего говорит «Это давно было. Я тогда еще рядовым был». Наконец мой герой доводит девушку до подъезда, она предлагает подняться значит, к ней в квартиру, он с радостью это предложение принимает. Как только он заходит к ней в квартиру, выясняется, что у девушки очень э, гостеприимная мама, она говорит «Как хорошо, что вы пришли, садитесь, будем чай пить». У моего героя начинается истерика, что я вам сделал. Она говорит, ну не хотите чай пить, давайте арбуз кушать. <свят> вот такая была, я бы сказал, непритязательная история со всеми вытекающими из нее э, последствиями. И самое удивительное, что именно эту историю отобрали на юбилей. Видимо, она пришлась по вкусу. Подождите, подождите, так иронически смеяться. 19 декабря 1976 года в Георгиевском зале Кремля состоялось это торжество. Я на этом торжестве выступал по счету 33-м. 33, -м. 33 -м. Все выступавшие были разбиты на тройки. Это традиция еще с 30-х годов. И э, тройка состояла из двух приветствий от политических деятелей, и третье выступление было от представителей э, творческой интеллигенции. Я входил в 11-ю тройку. У меня в тройке был Рауль Кастро, первый секретарь Компартии Литвы э, Гришкевичус и... Третьим был я, а всего был 33-м. Почему я так назойливо повторяю эту цифру, 33-й? Сейчас вы поймете. Торжества начали в 5 часов вечера. Я к микрофону вышел в начале 10-го. Все это время гости сидели за столами. Они ели, они пили, они слушали здравиться в честь юбиляра, Но по протоколу встать и выйти из-за стола хотя бы на минуту не полагалось. Поэтому, когда дошла моя очередь, Я подошел к микрофону и начал исполнять свой трагический монолог. Совершенно неожиданно выяснил, что ничего более актуального для этого дня рождения придумать было невозможно. Потому что все, кто сидел в Георгском зале к этому моменту, думали только об этом. Включая самого юбиляра. Слава Богу, все закончилось хорошо. Вечер закончился, к нашему столу подходит новорожденный. Каждому участнику он пожимает руку. Там был Магомаев, там был Сличенко, там была Пахмута Александра Николаевна. Я уже так руку готовлю. В этот момент именинник, а точнее не именинник, а новорожденный, потому что вообще это не одно и то же, смотрит на меня и полностью отождествляя меня с моим героем задает прелестный вопрос. Он говорит, а, я знаю, чего не понял. Получилось у тебя или нет? Я вам скажу честно, я так испугался. Я почувствовал, как холодеет моя спина, я сказал, ну это на вашу фантазию, Леонид Ильич. Он посмотрел на меня и очень по-доброму, что называется, в полном смысле апотечески сказал. Не знаю, как у тебя, у меня сейчас получится.